Глава девяносто пятая. Сутана. Если бы вы оказались на борту Пикода при вскрытии китового трупа, если бы вы вздумали в это время пройтись до шпиля, вам бы непременно попался на глаза, возбудив немалое любопытство, один весьма загадочный предмет, лежащий вдоль левого борта у шпигатов. Нить чудесный резервуар. в огромной голове кошелота, ни чудовищные размеры его нижней челюсти, ни сказочная соразмерность его хвостовых лопастей, ничто не удивит вас настолько, как этот мельком вами увиденный загадочный конус, длинный, как самый рослый житель Кентукки, у основания почти в целый фут в поперечнике, и смолинисто черный как Йоджо, Квикигов Эбеновый идол. Это и в самом деле идол. Вернее, идолом служило в древние времена его изображение. Тем самым идолом, что был поставлен в тайных рощах Маахи, царицы Иудеи, из-за поклонения которому сын ее Аса лишил ее звания царицы и изрубил истукан ее и сжег, как примерский у потока кедрона. как о том туманно повествуется в пятнадцатой главе первой книги царей. Взгляните же вон на того матроса, называемого резчиком, который подходит сюда, с помощью двух подручных взваливает себе на спину грандиссимус, как называют его моряки, и, согнувшись под ним в три погибели, едва ступает прочь, словно гренадер, уносящий павшего товарища с поля битвы. Сбросив его на баки, он принимается снизу вверх сдирать с него черную кожу, как сдирает охотник-африканец кожу с огромного удава. Когда дело сделано, он выворачивает ее точно штанину наизнанку, хорошенько растягивает, так что она становится чуть ли не в два раза шире, и, наконец... подвешивает среди снастей для просушки. Через некоторое время ее снимают, и тогда, отрезав фута три с заостренного конца и проделав по бокам два отверстия для рук, резчик напяливает ее на себя. Теперь он стоит перед вами в полном каноническом облачении своего ордена. С незапамятных времен такое одеяние одно дает надежную защиту людям его профессий — при исполнении ими их необыкновенных служебных обязанностей. Обязанности эти состоят в крошении полос сала перед отправкой в котлы, что проделывают на особого рода деревянной мясорубке, установленной у самого борта с огромной каткой под крутящимся валом, в которую падают один за другим тонкие пласты сала, словно исписанные листы с трибуны у пламенного оратора. Облаченный в благочестивые черные одежды, стоящий за кафедрой на виду у всех, не отрывающий взора от листов Библии. Какой отличный кандидат в архиепископы! Великолепный Папа Римский вышел бы из этого резчика! «Листы Библии! Эй, листы Библии!» беспрерывно кричат помощники резчику. Окрик этот... призывает его тщательнее относиться к своей работе и разрезать сало как можно тоньше, поскольку таким путем можно заметно ускорить вытапливание и значительно увеличить количество получаемого масла, а, может быть, также и улучшить его качество.